Глава двадцать девятая. Рвота и понос продолжаются всю ночь и большую часть дня. Поскольку Зуана не имеет представления о том, сколько макового сиропа выпила девушка, приходится считать, что флакон был полон. Значит, надо дать ей такую дозу очимерицы, чтобы очистить желудок, но не отправить на тот свет. А такой баланс с трудом дается даже опытному аптекарю. Хорошо, что ей хотя бы дали свободную ночь для начала. Когда посетители расходятся, Абатиса собирает свою паству, благодарит всех за чудесную работу, покрывшую новой славой Санта-Катерину, и объявляет, что сегодня они будут спать без перерывов, даже на молитву, так как заутренняя отменяется. Монастырский колокол останется нем до рассвета. Это распоряжение пользуется успехом, так как теперь, когда волнение уже позади, все ощутили, насколько они устали, а некоторые монахини помоложе даже всхлипывают, услышав новость. И сестра-наставница, которой решение Аббатисы не вполне по нраву, тоже устала, а потому молчит. Когда община погружается в глубокий удовлетворенный сон, Аббатиса и сестра травница встречаются в угловой келье главного здания монастыря, где одна из них раскрывает девушке рот, а другая вливает туда ядовитое снадобье из мякоти яблока, настоянного с корнем чемирицы. Первый спазм наступает очень скоро. Хотя девушка уже давно почти без сознания, боль так остра, что пробуждает ее. Она открывает одурманенные глаза, и с ее губ срывается жуткий стон. Вместе они перетаскивают ее с кровати на пол. В следующие часы, сколько бы их ни было, им придется поддерживать ее в сидячем положении со склоненной вперед головой, что не только поможет скорее очистить организм, но и не даст несчастной захлебнуться собственной рвотой. Неплохо было бы помолиться. И Абатиса скоро находит подходящий случай псалом. «О, Господь, не вини меня в гневе Твоем!» «И не казни меня в ярости твоей, ибо слаб я, и душа моя страдает». Но когда лекарство вступает в полную силу, приступы становятся столь неистовыми и частыми, что не оставляют им времени даже на разговоры и тем более на молитвы. Присмотр за больной превращается в тяжелый труд. Горшки, которые приносят Зуана, тут же наполняются снова и снова. Когда начинается понос, тело девушки корчится от удвоенной боли. Вонь быстро становится непереносимой монахиням приходится закатать рукава и подоткнуть повыше юбки, чтобы совсем не испачкаться. Девушку они раздевают до сорочки, чтобы она тоже измазалась как можно меньше, а ее волосы завязывают куском ткани, чтобы они не закрывали ей лицо и не попадали в рвоту. Но с потом, который ручьями льет с нее, или со спазмами, от которых безвольно трясутся ее руки и ноги, они ничего сделать не могут». Некоторые считают Чемерицу незаменимым помощником экзорцистов, ибо демон, забившийся вглубь, дабы избежать ожогов от святой воды, скоро обнаруживает, что само тело начинает его исторгать. Хотя Зуани никогда не доводилось пользоваться Чемерицей в таких целях, она достаточно видела ее действия, чтобы представить, как это выглядит» сведенный судорогой торс деревенеет, спина выгибается дугой, как будто какой-то злобный дух корежит человека изнутри. Но вот чего она никогда не наблюдала раньше, так это воздействие рвотного средства в купе с мощным снотворным. А тело, которое вот-вот испустит дух, но продолжает сотрясаться идущими изнутри конвульсиями, поистине страшно смотреть». Временами им кажется, что перед ними тряпичная кукла в зубах огромного пса, и он то трясет ее, то бросает, но лишь для того, чтобы через несколько минут подхватить вновь. «Не бойся, Серафина!» — неожиданно для себя самой шепчет она, когда они поднимают девушку в ожидании следующей волны. «Помнишь, мы с тобой говорили, что иногда один яд изгоняет другой? Это не навсегда!» но маг и Чемерица крепко держат ее в своих объятиях, и она, похоже, ничего не слышит. Зуана встречается глазами Абатисой и видит в ее взгляде такое неприкрытое восхищение, что ей даже становится стыдно. Со стены, над кроватью, смотрит на них деревянный Христос. Одно страдание взирает на другое. То может сказать, какая мера отпущена каждому, и какие грехи будут прощены а какие останутся падая спиной вперед на руки Зуане, девушка бормочет что то нечленораздельное «Прс, мя, прс». Зуана склоняется над ней надеясь разобрать больше но шепот уже потонул в долгом болезненном стоне когда ее внутренности сводят вновь Где-то в конце ночи Абатиса уходит. Утром она должна будет появиться на службе, а до того вернуть в гардеробный украденный костюм, умыться, почиститься и, наконец, немного поспать. К тому времени приступы ослабевают, и Зуана начинает надеяться, что это возможно все. Но едва за Абатисой закрывается дверь, накатывает новая волна рвоты, и Зуана в одиночку еле справляется с ней. Они постелили на пол тонкий матрас, чтобы не мучить девушку соприкосновением с твердым камнем, и в перерыве между приступами она лежит на нем, часто и неглубоко дыша, и покрываясь испаренной, которая возвращается, сколько бы ни вытирала ее зуана. Подействовала ли чемирица, станет ясно лишь, когда спазмы прекратятся, и девушка снова придет в сознание. Но случится ли это? Нет, не надо так говорить. Когда это случится, она не имеет ни малейшего понятия. «Из глубины я возвал к тебе, Бог мой. О, Господь, услышь мой глаз. Не отврати слух свой от моей мольбы». Снаружи начинается дождь. Сначала небольшой, но постепенно он усиливается, поднимается ветер. Все, кто еще бродят по улицам, одержимые карнавальным безумием, Сейчас разбегутся по домам. Господь отмывает город в преддверии Великого поста. На завтра горожане проснутся все как один мучимые похмельем и вспомнят о воздержании и покаянии. И тех, кто будет каяться искренне, он несомненно услышит. Если ты, Господи, станешь уличать виновных, то кто избежит обвинения? «И все же ты прощаешь грехи, чтобы тебя боялись». Дождь теперь льет, как из ведра, и скоро Зуаны доносится шум воды, хлещущей из пасти гаргулей на каменные плиты двора. Ее вдруг охватывает желание выскочить наружу и встать посреди этого потопа, захлебываясь его свежестью. Ткань ее платья задубела от рвоты и кала, а вонь стоит такая, что скрыть состояние девушки от других не удастся. Они все поймут, как только проснутся. Зуана поворачивает девушку на бок на случай нового приступа рвоты и торопливо выскальзывает из кельи во двор, прихватив с собой горшки. Там она ставит их на землю, где в них тут же принимаются лупить тугие струи. Отмыв их, насколько возможно, она дает им наполниться водой, а сама подставляет лицо дождю. Ночь темна. Половинку луны, висевшую в небе с вечера, проглотили тяжелые тучи. В считанные минуты Зуана промокает насквозь и начинает дрожать от холода. Зато сон, как рукой сняло. Ветер на реке наверняка разобьет старую лодку о пристань, над которой возвышаются наглухо закрытые двери монастырского склада. Ну и что? Там ведь ничего сегодня не случилось, правда? Или нет? Не надо об этом сейчас думать. Вернувшись в келью со свежей водой, она, как может, приводит девушку в порядок. «Дай мне очистительного Исопа, и я буду чист. Омой меня, и я стану белее снега. Отврати лик твой от моих грехов и сотри мои проступки. Сотвори во мне сердце чистое, Господи, и возобнови во мне дух праведный». Она помнит дюжину подходящих псалмов, Стихотворные мольбы, вопли стыда и вины, призывы к раскаянию, прощению, к безграничному милосердию Господа. Но, сидя над бесчувственным телом послушницы, она вдруг теряет уверенность в их действенности. Слова в них хороши, но они не говорят того, что надо сказать в таком случае. Правда в том, что прощение дается лишь раскаявшемуся. А девушке, лежащей на тонком матрасе, всего шестнадцать. Она влюблена и заключена в монастырь против своей воли. Что, если, придя в себя и обнаружив, что она снова в келье, где ей предстоит провести остаток дней, она раскается не в том, что совершила, а в том, что не сумела довести начатое до конца? Список ее грехов — долг. В нем обман, коварство, гневливость, ложь. Сластолюбие, непослушание И самый страшный грех — отчаяние. Принужденная молчать, Куда она теперь обратится за утешением? Если Господь не вмешается И не осенит ее своей благодатью, Послав предварительно кару, То у нее будут все основания Впасть в отчаяние. «Прости меня, Господи, за слепоту мою, Не только послушница нуждается в прощении и благодати. Зуана молится и за саму себя. «Прости меня за то, что не разглядела ее отчаяние, за то, что думала лишь о своей печали, когда должна была вслушиваться в печали других, за то, что не стерегла маковый сироп в аптеке» за то, что отвлеклась во время спектакля, прости мою гордыню, мою слепоту и мою занятость. За все эти грехи пошли мне наказание и в бесконечной милости твоей убереги, если можно, эту девушку от дальнейших мучений. Немного погодя, она различает мутную полосу под дверью кельи. Это наступает рассвет, приглушенный утренним дождем. Колокол звонит к молитве. Вскоре раздаются шаги ночной сестры, а затем по мокрым камням шлепают многочисленные сандалии. зоана прислоняется спиной к стене и закрывает глаза. Она не имеет представления о том, сколько спала. На дворе уже день, когда ее будет стон и запах свежего кала. Снаружи тихо снуют занятые дневными делами сестры. Новость уже распространилась. Певчая пташка Санта-Катерина заболела. У нее припадки, а горло, из которого лились прежде сладостные звуки, не исторгает теперь ничего, кроме рвоты. Состояние ее серьезно поговаривают о том, что ее келье проклято, ведь ее предшественница, сестра Тамаза, здоровая и тоже сладкоголосая, выбливала в один прекрасный день свои мозги на стены сел подкрепляется тем фактом, что келья, хотя и вблизи главной галереи, находится как бы на отшибе, так что там, возможно, задержалась какая-нибудь зараза. Незадолго до полуденной трапезы возвращается Аббатиса со сменой одежды, пищей и чистой водой для Зуаны. Она стоит, глядя на девушку сверху вниз. Та лежит спокойно, ее лицо расслаблено, рот приоткрыт. На губах вздулись волдыри, то ли от рвоты то ли от отравы. Когда был последний приступ? Недавно, полчаса назад, может быть. Значит, снадобье помогло? Не знаю. Аббатиса бросает на нее быстрый взгляд. Но она не умрет? Не знаю. Она не умрет, говорит Аббатиса твердо и так буднично, словно объявляет меню на следующий день. Как чудесно, думает Зуана. Всегда знать все наверняка. Как чудесно и как ужасно. Я посижу с ней, если тебе нужно отдохнуть. Нет, я должна еще понаблюдать. После ее ухода дыхание девушки начинает с шумом вырываться из ее спекшегося рта. Зоана добавляет несколько капель розмариновой эссенции в воду, приподнимает голову девушки и смачивает ей губы. Потом выливает немного жидкости ей в горло. Это средство ее отца. Как только организм перестает извергать жидкости, надо начинать понемногу возвращать утерянное, иначе органы внутри пересохнут и не смогут работать как следует. Девушка проглатывает воду и на этот раз не отрыгивает ее немедленно обратно. Но никаких признаков возвращения сознания нет. Несколько часов спустя в келью входит сестра Емелиана, получившая разрешение настоятельницы — прочитать молитвы над самой беспокойной из своих учениц. Ей так больно от увиденного, что это ощутимо почти физически. Молитвенно сложив ладони, она опускается на пол, и ее губы начинают двигаться еще до того, как ее старые колени упираются в твердые каменные плиты. Зуана чувствует, как у нее что-то переворачивается внутри. Неужели Юмилиана видит то, чего не видит она? Может быть, она знает, что девушка умирает? Чувствует это, как тогда с сестрой Имберзагой. Неужели она проглядела какую-то перемену, не заметила знака, поданного ей телом? Но, ощупав пульс девушки, она обнаруживает, что он ровный, хотя и слабый. Комната будто прислушивается к сестре-наставнице, шепотом произносящей слова посредничества. «Любовь Господа, его ужас перед нашими грехами», Глубина его страдания, чудо возвращения заблудшей овцы в стадо. Радость последнего союза, пусть даже и в смерти. Сила света, притяжение бесконечного, безбрежного моря любви. Зуана слушает, завороженная потоком слов, срывающихся с губ старшей монахини. «Если бы я умела молиться так, как она, — проносится у нее мысль, — всем моим существом...» всей душой отдаваясь каждому слову. Молиться так, словно слышу, как он внимает мне. Ну вот, молитвы кончаются. Юмилиана подается вперед и кладет два пальца на лоб девушки, прежде чем встать. «Должна ли я попросить Абатису прислать отца Ромеро?» «Нет, нет». Голос Анны ясен. «Она не умрет». Слова Абатиса вдруг становятся ее собственными. Это ожидаемая реакция на лекарство. Она скоро проснется. Но пока Юмилиана молилась, лицо Серафины из бледного стало серым. И хотя ее губы по-прежнему открыты, нельзя сказать, дышит она еще или нет. «Слишком много», — думает Зуана. «Не мака, так чемерицы. Я дала ей слишком много. Господи, помоги мне. Мы должны беспрестанно молиться за нее. Остальное не в наших силах. Сестра-наставница завладевает пальцами Зуана и крепко сжимает их. Не отчаивайся, говорит она, будто знает, что именно этот соблазн темной пропастью зияет сейчас перед Зуаной. Все, что можно требовать от врача, ты и сделала. Он это знает. Нет. — думает Зуана. — Вовсе не все. И это он тоже знает. Время идет. Она поглаживает девушку по голове и натягивает на нее одеяло. Колокол звонит к ужину, и монастырь тут же наполняется шелестом шагов. Зуана щиплет себя, чтобы не заснуть. — Больше ничего сделать нельзя, Фаустина. — Не может быть. Должно быть еще средство, — трясет она головой. Ты всего лишь врач. Наступает миг, когда приходится положиться на Господа. Ха, ты говоришь, как Емелиана. Оставь ее ненадолго. Выйди на свежий воздух. Прими что-нибудь для придания себе сил. Отвар из корней дягеля ты не держишь? Думаю, у тебя он должен быть. Да-да, конечно, есть. Тогда сделай себе питье из него и мятной эссенции. Да покрепче. Это поможет тебе продержаться до утра. Только дай ей сначала еще размариновой воды. А что, если она отрыгнет ее до моего возвращения? Ну и пусть. Внутри у нее сейчас одна желчь. Да и то немного. Положи ее на бок. Она не захлебнется. Рвота тоже признак жизни. Папа, папа, я не хочу, чтобы она умирала. Боюсь, ты слишком привязалась к ней, деточка. Это вредит лечению. Иди, ты сделала все, что могла. Кажется... Будто с тех пор, как она была в лазарете в последний раз, прошли дни. Две монахини постарше спят, но Клеменция лежит в постели, мурлыча что-то себе поднос. В комнате чисто, пол помыт, подвесные корзиночки сменены. На маленьком алтаре готова ночная свеча. Летиция постаралась. Жизнь, несмотря ни на что, продолжается. От этой мысли ей хочется плакать. «Ты устала, Зуана», — строго говорит она себе, а избыток усталости вызывает слезливость. В аптеке она находит корень дягеля и смешивает его с мятой и вином. Это средство и раньше помогало ей не заснуть. Поможет и теперь. Она выпивает снадби, чувствуя, как оно стекает в желудок. Через некоторое время оно начнет действовать. Остатки она переливает в другой флакон. Надо приберечь немного на следующую ночь, если она, конечно, будет. Колокол уже звонит, отмечая конец трапезы, когда она выходит из комнаты. Надо спешить. Сестры вот-вот начнут расходиться по кельям, а ей не хочется видеть никого из них, даже самых добрых и участливых. Но, пересекая двор, она замечает то, от чего ее сердце начинает учащенно биться, В самом конце галереи дверь в келью девушки, которую она так старательно закрывала за собой, теперь стоит распахнутая настежь. Сама девушка никак не могла это сделать. Кто же тогда с ней? Может быть, Аббатиса вернулась с ужином? В таком случае, почему она не закрыла дверь? Пренебрегая запретом, она бежит по двору. У самой двери она кое-что слышит, не голос, а скорее звук гудение, будто вибрирует туго натянутая нить. Внутри, на полу, рядом с матрасом, скорчился кто-то маленький и горбатый, больше похожий на домового, чем на человека, с несоразмерно большой головой, совершенно лысый, если не считать седой щетины на пятнистом старческом черепе. Сначала Зуана застывает на пороге, потом, подходя ближе, начинает разбирать слова». «Видишь? О, да, ты видишь его, да-да, я знаю, ты можешь». «Он вернулся, чтобы приветствовать тебя. О, погляди, как он истекает кровью ради тебя, Серафина. Чувствуешь, как его дыхание касается твоего лица. Открой глаза, и ты увидишь его. Он так ждет, когда ты придешь к нему. Он так давно тебя ждет. Сестра Магдалена» зоана старается придать своему голосу мягкость. Но старуха не оборачивается, а только склоняет голову к плечу, словно быстроглазая птица, услышавшая шум. «Рано, рано еще! Я еще с девочкой, и она... Ей уже лучше!» — произносит Магдалена, и вдруг хихикает, совсем как девчонка. «Смотри, что он сделал для нее!» И, подойдя совсем близко, зоана действительно видит потому что девушка лежит на матрасе, но не спит. Ее открытые глаза моргают. Зуана едва не вскрикивает и тянется к ней, опускаясь рядом со старухой на колени. «Серафина!» — говорит она тревожно. Со схудавшего лица глядят огромные глаза, до да странности пустые, как будто она еще не поняла, что ее разбудило. Три месяца назад она была юной. Теперь юность прошла но она жива. «Как хорошо, что ты вернулась!» Зуана не может сдержать улыбку. Девушка смотрит на нее, не понимая, потом, кажется, кивает. «Что случилось?» Вопрос Зуана адресован старой монахине, но та не слушает, а только раскачивается взад и вперед, напевая «Благочестивый домовой, а не человек». Зуана слышит, как снаружи во дворе собираются люди — Надо встать и закрыть дверь, но уже поздно. «О, Господи Иисусе! Она жива!» Сестра Эмилиана стоит в дверях, и за ее спины, рискуя быть наказанными за непослушание, выглядывают еще несколько храбрых душ. «Сестра Магдалена вернула ее нам!» Но Магдалена не слушает и ее. Она взяла мягкую руку девушки в свою клешню и нежно гладит. «Видишь, видишь, я же говорила тебе, он придет!» Девушка хочет приподняться на матрасе, но ей не хватает силу. Зуана поддерживает ее, полусидя. Емеляна уже в келье, остальные толпятся за ней. Серафина приоткрывает рот, проводит языком по волдырям на губах, смотрит сначала на Зуану, потом на остальных. «Я видела его», — говорит она. И хотя ее голос непривычно тих, его прежняя шелковистая красота сгорела в огне болезни. Все, кто есть в комнате, слышат его. «Да, думаю, что я его видела».